Глава тридцать шестая «О, нет!» Андрей с ужасом взглянул на зеркало. «Черт! Как она успела проскользнуть!» Звизнула Рая. «Нам недоступны зеркала! И где чужаки?» Все стихло в один миг. Как только зеркало поглотило предначертанную, Данка и его подельники будто растворились в воздухе, оставив охотников в недоумении. Зеркала умеют дурить головы вампирам, Оракул с досадой скинул руки. «Где та ведьма, которую ты привел?» рая впилась взглядом в брата. «Говорила же, не приводи в дом чужаков!» «Госпожа!» Из-за камина робко выглянула новая помощница. Ведьма, которая пришла с королем. Она прыгнула в зеркало сразу же следом за невестой. «Куда они отправились? Где это место?» «Надья была у себя дома. Это дом Палады. с горечью произнес Андрей а ведьма, которую я привел, родная мать Маши. — Что же ты сразу не сказал? Нам нужен портал, чтобы добраться до Румынии. Время на исходе, всего час до церемонии! — воскликнула Рая. — Так чего же мы ждем? — Оракул схватил ее за руку. — Андрей, ищи портал, у нас осталось совсем мало времени до полуночи. Владомирский с отчаянием прислушался. Из-за зеркал порталы ощущались очень слабо. — Надо выйти в сад. «Где мама?» «Я здесь, Рая». В каминном зале появилась Ждана. «Нам надо торопиться. Отправляйтесь за невестой, а я в Пражский совет. Постараюсь уговорить их подождать. В любом случае, до рассвета пророчество будет действовать». «А если ничего не получится?» «Не получится? Как у тебя язык поворачивается такое говорить?» Погрозила дочери пальцем Ждана. «Андрей, ищи портал в дом Маши». Ладомирский махнул рукой, приказав охотникам оставаться на своих постах и следить за зеркалами, всем, кроме двух самых ловких. «Вы отправитесь с нами. Всем выйти в сад!» — приказал он и двинулся в холл первым. Охрана Рая и Ждана вечерних бархатных платьев, расшитых драгоценными камнями, и оракул в оригинальном костюме и котелке заторопились следом. Рядом с уснувшими под слоем снега розами нашелся один единственный портал, ведущий в Румынию. Ладомирский потянул за невидимую нить, и вампиров закружило в волшебном вихре.